Мочи эльфов! Следующие полтора часа мы потратили на подготовку к прохождению испытания. Вспоминали все возможные расклады. Заранее выбрали, кто и куда, в зависимости от типа задания, бежит. Нашей задачей стало получить минимум по шесть книг навыков на каждого, чтобы я смог пробить следующий уровень обнаружения ловушек. Полосу препятствий мы пролетели с первого раза. Вторым заданием стал интеллектуальный гномий хоккей. Каждого из нас поставили напротив находящихся в 30 метрах ворот, а потом задавали вопросы. Мы не могли слышать и помогать друг другу из-за блокирующего силового поля. Отвечаешь на вопрос, и огромной тяжелой клюшкой бросаешь массивную шайбу в створ. Попал — очко. Ответил правильно — еще три. Промазал — минус одно. Неправильно ответил — минус три. Надо набить сто. Благодаря Фурфору я отвечал правильно на все. Руслан отставал не сильно и попадал почти как я, то есть примерно половину. Брил отвечал на половину вопросов, зато забивал все шайбы. У Оли дела обстояли хуже всего. Она плакала, постоянно смотрела на нас. Нервничала еще сильнее и мазала еще чаще. «Она такая тяжелая была! Клюшка эта!» Когда мы прошли вторую комнату, девушка в слезах бросилась мне на шею. Простите. «Не волнуйся, отлично идем!» — прижал я ее к себе, ведя к выходу. «Зато следующее задание совсем простое для тебя». Это была почти обязательная комната с насекомыми. Оля посмотрела, побледнела, сжала губы и ринулась внутрь темной комнаты, едва она открылась. Руслан последовал за ней. Мы с Брилом побежали в силовую. «Никогда я так самоотверженно не вкалывал». Помогло потрошение и сильная орочья рука. Мы набили больше, чем две недели назад с Ярославом. Потом нам пришлось много плавать по лабиринту, параллельно решая логические задачи. Сложность была в том, что, сняв тянущие на дно артефакты, мы лишились половины статов. Тут Оля полностью реабилитировалась. С детства с отцом они ходили под парусом, и по плаванию она имела КМС. Пока мы с Русланом разгадывали ребусы, она выполняла те части заданий, где требовался этот навык. «Отлично, идем!» — снова подбодрил я товарищей. «Главное, не обосраться на последнем вопросе!» Собственные слова испугали меня. Сколько раз в жизни обломы происходили именно тогда, когда я был в шаге от победы. Когда мысленно уже получил и потратил награду. «Ладно, без паники, запас есть». Вы набрали восемьдесят одну семьсот сорок баллов. Вам предстоит последний вопрос. За каждый неправильный ответ снимается пять тысяч. Вы можете взять любое количество подсказок. Первый стоит тысячу. Каждая следующая на тысячу дороже. Внимание, вопрос. Наш раз сам начинается, на кунцам он заканчивается. Мы замерли. Скажи, что это незнакомый мне диалект гномов. Я с надеждой повернулся к Брилу. «Первый раз вижу эту тарабарщину». «Ну, если мы действительно хорошо идем, Бурел может на единичку вкачать знания всех языков тех раз, что уже встретил», — предложил Руслан. «По идее, может помочь». «Кроме тех, что вы, я только синих встречал. Про гоблинов слышал только». «Можно», — кивнул я Руслану. «Но давайте сначала попробуем самый странный вариант». Я подошел к пульту и набрал. «Шинсанку сам». «Поздравляем, вы прошли испытание. Благодаря коэффициенту за скорость вы получаете 247 тысяч баллов. Ваша награда — 20 тысяч опыта, 4 больших книги характеристик и 8 книг-навыков». «Спасибо, система! Если сильно домысливать слова папы, то система хочет к нам, а синие не хотят, чтобы она тут была. А если это так, она должна нам помогать. Только кому нам?» Тут куча раз, воюющих друг с другом. Может, мне? На вас наложен эффект неуязвимости на две минуты. Вы получаете бонус к скорости перемещения 30% на 10 минут. Мы появились у пика. Вокруг никого. Куча эльфов сидят на пушке. Раза в два больше, чем было до этого, подтвердил мой сон Брил. Ребята успели передать мне книги еще на столбе. Обнаружение ловушек. Шесть из трех. На четвертый пробив нужно пятьсот книг. В данной ситуации это и неплохо. Вряд ли эльфы так заморочились и вкачали кого-то сразу настолько. Давай так же аккуратно, как шли сюда. Нас могли слушать, и до того места, где я умер, нужно идти, не нарушая псевдопророчества. Осторожно, тщательно осматривая землю, я пошел первым. Впереди появилась сияющая синим ловушка высокого уровня. В прошлый раз я ее еле разглядел а слева, куда я пошел во сне, путь мерцал ослепляюще красным. — Есть проход? — одними губами прошептал Брил. — Нет, придется прыгать. Так же тихо ответил я, а потом громче добавил. — Оля, Руслан, что за черня? Трапы же кругом, мало ли случайно сработают. Давайте баф по полной. А потом мы прыгнули. Неразрывной полосой ловушки покрывали землю метров пять, и мы легко их перелетели. Тут же из леса грянул залп стрел и магии, но на нас все еще лежала неуязвимость, да и далековато против наших щитов и артефактов. Мы зацепили пару мелких ловушек, но сумели подстраховать друг друга и выскочить из-за «Сыграем в прятки, групповую диверсию и вуаль! Смотрим по сторонам, тут везде могут быть враги! Бегом к Рязани!» «И долго мы будем бежать?» Через три километра шепотом спросил Брилл. «В смысле? Раз не собираешься вернуться и отомстить?» Я что, похож на идиота? громко ответил я. Надо убираться отсюда как можно дальше. Гном замолчал и отстал. Наконец-то. Я прикрыл глаза и продолжил экспериментировать с уханом. Конечно, состояние покоя достичь я не смог, но все равно процентов на сорок слух разогнать сумел. И это меня радовало сразу по двум причинам. Первое, часто применяемые особенности можно улучшать без прокачки до следующего уровня. Вторая. Я слышал шаги обоих преследующих нас эльфов. Дело осталось за малым — убить одного, а второго взять в плен и хорошенько допросить. Как ни крути, нельзя возвращаться и соваться к ним в лес, не зная хотя бы примерной диспозиции. Я вышел из групповой диверсии, чтобы мой раб Влилин мог в нее зайти. С моей восьмеркой из семи вскрытности опасаться нечего, а вот остальным лишний бонус необходим. Мы ползли уже почти час, но ожидаемой мной скуки даже близко не было. Наконец-то настоящий стелс! Не то, чем мы раньше занимались. Подходишь к противнику впритык, и можешь чуть ли не покурить перед тем, как его убить. Тут все было совсем иначе. Я и Влелин внимательно следили за эфийским лесом. Хоть тревоги там и не поднимали, дозоры работали как стационарные, так мобильные. Но заметить медленно крадущихся под бойцов, если те сами не накосячат, у них шансов не было. Конечно, они могли перезалить опыт, тут я угадал, и прокачать несколько дозорных до большого пробоя в обнаружении без колдунства. Но это потребовало бы значительных затрат, да и надо было быть провидцем, чтобы еще и выставить их в нужных местах. До пушки оставалось 15 метров. «Вон там, на дереве», — указал я пальцем. «Без вуали, но почти слился со стволом». «Это должно быть или хозяин», — тихо ответил раб. «Он всегда сидит сверху отдельно от группы, а она должна быть там». «Где?» «А, вижу. Хорошо спрятались». «И маг молодец, вуаль держит. «Еле различил». «Хорошо. Сидите тут, ждите команды». «Может...» «А вернее, сто процентов. Возвращаться было тупой идеей» особенно имея баласта в виде Оли и Руслана. Но я отчетливо помнил, как во сне меня заморозили и убили. Оставить это вообще без какого-либо ответа я не мог. Конечно, в центр леса мы не попремся, но показать охреневшим эльфам их место нужно. Сначала Хренель, или как его там. Эльф сидел на толстой ветке на высоте метров трех, и мне никаких трудов не стоило подойти почти вплотную и пригвоздить его самонаводилкой к стволу. Глухой стук, изданный наконечником копья, входящим в дерево, не заинтересовал остальных, помешало двадцатиметровое расстояние. Трое. Все усердно смотрят на поле перед лесом. Друид, кастующий вуаль, чуть позади. С него и начну. Для быстрого и тихого убийства лучше всего подошел стилет. Шесть из пяти навык владения колющим позволил все сделать очень аккуратно. Валь спала, Фритель! Тут же среагировал командир отряда, за что получил копьем в сердце через спину. А третьему, ввиду того, что никто нам помешать уже не мог, я просто глубоко в горло вонзил орочьи когти. Конечно, основной задачей было набрать рабов среди эльфов, но это был самый высокоуровневый дозор. Все двадцать четвертого уровня, и рисковать не хотелось. Дальше пошло легче. Брил, Оля и Руслан остались недалеко от убитых, чтобы в случае забредших остроухих ликвидировать их, а мы с Виллином пошли набирать диверсантов. Через час за мной следовали тринадцать пробощенных эльфов. Достаточно. Того и гляди, начнется смена караула, да и число хорошее. Это точка отсчета. Начал я программирование. Вы расходитесь веером. Одиночки. Просто ведете себя естественно. Подходите к своим как это у вас принято. Разговаривайте, если нужно, а при первой хорошей возможности убиваете. Те три пары, что с друидами, идете под вуалью и в скрытности. Вы ни с кем не общаетесь и убиваете со спины. Я напутствовал их минут пять, стараясь заложить наиболее естественное поведение. Если вы перебьете всех эльфов в этом лесу или вас поймают и свяжут, перестаньте дышать. Хейтры ушастые гадины!» Ворчал Брил, сравнивая карты. «Даже планируя нас убить, они не указали половину мест!» Думаю, они пожалели об этом. Пробормотал я, продолжая перерисовывать значимые места с захваченной у главы дозора гораздо более подробной карты. Мы остановились на отдых на покатом берегу небольшого озера, километров в двадцати от эльфийского леса. «Это, я так понимаю, пики, захваченные эльфами. Их три!» Продолжил разбираться в закорючках гном это орками таких два только один людской и ни одного нашего а что значит этот символ у человеческого пика поинтересовался руслан а еще эти цифры и стрелки от эльфов у меня только одно предположение после сегодняшней ночи оно мне видится очень вероятным расправляя спину и хрустнув позвонками сказал я это время и дата совместной эльфийской атаки и когда она С тревогой спросила Ольга. «Через двенадцать часов, на рассвете». «А бежать нам туда сколько?» «Со вчерашней скоростью, с учетом, что придется оббежать эти два леса и это озеро, около семи часов». «Надо им помочь», — уверенно заявила девушка. «Не знаю насчет помочь». Собирая вещи, прокомментировал я. «Но предупредить точно надо, тем более он почти по пути». С каждым днем мы бежали все быстрее. Оля и Руслан легко держали около 25 пяти километров в час, иногда для тренировки ускоряясь до тридцати. «Да ты один стоишь сотен!» — уже не первый раз обращалась ко мне Ольга. «Как крикнешь на них, кто выживет, сразу сбегут!» «У нас пик откатится только через час после предполагаемого времени начала атаки», — снова возразил я. «Свитков каменной кожи нет, и эльфы не будут нападать стеной, как это делают орки и гномы». Плюс к тому, у нас слишком ценный груз, чтобы лишний раз рисковать. «Среди них будут те, что чуть не убили нас ночью?» — привела новый аргумент девушка. «Разберемся», — буркнул я и перепрыгнул большую корягу. «За шесть уложились!» — довольно потер в ладони гном, когда мы с последними лучами заходящего солнца вышли из скрытности в пятистах метрах от большой деревянной крепости. «Неплохой городок по человеческим меркам!» «Километра полтора в диаметре, и это только внутри!» А снаружи пятиметровые ограды из бревен, не за это ли эльфы обиделись? Многочисленные хозяйственные постройки, битком забитые загоны для животных, спаханные поля и работающие на них люди. Распахнутые ворота и спокойно выезжающие из них телеги говорили о том, что нападения тут не ждут. Нас встретили у главного входа и, оценив нашу амуницию, говорили уважительно. Есть очень важная информация для вашего руководства, после короткого приветствия сообщил я. Ха, ну тогда вам не сюда, ухмыльнулся начальник охраны. Руководство коров дает. Я серьезно. Да, да я тоже! перебил меня боец. О, Андрин, сара, видишь? Там коровник у нас, все руководство сейчас там. Вроде не шутит, и лицо доброжелательное. Ладно, прогуляемся. Вокруг длинного бревенчатого строения бегали женщины с ведрами, полными молока. Едва мы подошли к забору, одна из них сделала несколько шагов навстречу. Коренастая и сразу видно боевая. «Закрытая территория! Объект находится под охраной! Чего надо?» «Да нас от ворот прислали!» «Все больше уверяясь, что нас зачем-то разыграли, пробормотал я. Сказали, руководство здесь!» Коренастой женщине подошла еще одна повыше и помоложе, лет тридцати пяти. «Что стряслось, Петровна?» — спросила она, ставя наполненные по края ведра на землю. Надо заметить, не расплескав ни капли. «Да вот гномы-шпионы что-то разнюхивают!» — ткнула в нас пальцем первая. «Вон тот, с зеленой рукой, особенно любопытный. Да вроде не похож на гнома». Усмехнулась вторая и игриво мне подмигнула. «На человека, правда, тоже не полностью». «Ладно, извините за беспокойство, мы пойдем», — вздохнул я, отворачиваясь. «Времени мало». «Так что ты сказать-то хотел, красавчик?» — спросила вторая, и тут мою кисть обожгло уже знакомой болью. «Я вам отвечу», — не оборачиваясь громко произнес я, — «если вы сейчас же прекратите обрабатывать меня гипнозом». Женя тут же исчезла, но мои ребята уже напряглись и принялись кустовать щиты и барьеры. Из дверей сарая вышло пятеро крепких мужиков в мифе, а в окнах мелькнули силуэты, похоже, лучники и маги. «Всех подоили, что ли?» Вдруг крикнула Петровна, оборачиваясь к ним. что вылезли?» «Ну так прикрыть!» Замялся самый здоровый из мужиков, подчесывая густую черную бороду. «Без вас справимся!» Отрезала женщина. «За работу! Еще три курятника обходить сегодня!» Я стоял и не понимал, что происходит. Мужики попятились и скрылись с сарая. Ухан подсказывал, что они не затаились внутри, а действительно пошли к коровам. «Ну давай, зеленорукий!» — повернулась ко мне Петровна. — Нет гипноза. — Что хотел? Выкладывай. Дел до хера. Будь я сам остроухим, тоже бы нахлобучил такую легкую цель. — В общем, передайте своим лидерам, — сказал я, уже жалея, что потратил время на крюк. — Через шесть часов на город нападут совместные войска трех эльфийских поселений. — Вот схема. Я воткнул сложенную карту в щель в заборе и повернулся, чтобы уйти. Мелькнула тень, и Петровна оказалась передо мной. Только она стала значительно выше, уши чуть заострились и покрылись волосами, а зрачки стали вертикальными. Ну и, естественно, удлинилась морда и вылезли клыки, как это обычно и бывает у оборотней. «Ну что ты такой обидчивый, зеленорукий?» Низким голосом прорычала она. «Пойдем в крепость, поболтаем». Мы последовали за Петровной. Как ни странно, несмотря на весьма специфический вид руководительницы, на мою руку жители городка обращали гораздо больше внимания. Ей же просто с улыбкой кивали и шли по своим делам. «Будто у бабушки в деревне», — с удивлением произнесла Ольга, когда мы шли по широкой улице между деревенскими домами и огромными огородами. «Будто системы никакой нет», — поддержал ее Руслан, уступая дорогу дородной даме с коромыслом на плечах. «А что изменилось-то?» С удивлением на зубастой морде посмотрела на них оборотень, открывая калитку. «Ну, выползли твари всякие. Зато сил стало больше и возможностей. хозяйство вести проще». Нас приняли в обычном двухэтажном срубе. Петровна оказалась лидером Волчьей крепости и уже вернулась к человеческому облику. «То есть теории эти цифры и стрелки могут еще не обозначать атаку?» — уточнила Динара вторая женщина, что мы встретили у коровника. Помощница главы и, по совместительству, сильнейшая менталистка. «Дин, не говори ерунды!» — проворчала Петровна, разливая по кружкам парное молоко. «Не схема же это гуманитарной помощи! Да и по виду той ушастой стервы было понятно, что те деревья и олененка своего она мне припомнит!» Как оказалось, ограда вокруг города минимум наполовину состояла из эльфийских бревен. «Да большой проблемы нет отбиться!» Ругундосил в густую черную бороду Владислав участвовавшее в совещании от волков у нас пик и стены только вот они не дураки и не будут нападать если мы тут запрямся зло бросила петровна перенесут на другой день когда все настеж будет а запираться на месяц в преддверии зимы мы себе позволить не можем и чего делать думать держа кружку в руке женщина подошла к огромной в пол стены карте думать и просить помощи ты не у кого na gorki